А еще у тебя такой вид был, когда на старого сфинкса кто-то напал в его же сарае. Бедняку так взгрели, даже говорить не мог, и живого места не осталось. Ты про того сфинкса, который поколачивал жену? Или про сфинкса, который теперь по гроб жизни не подымет руку на женщину?» — уточнила матушка. Губы ее сложились в некое подобие улыбки.